Фуке выпустил достойного ювелира через потайную дверь и пошел навстречу госпоже де Бельер, уже окруженной гостями. Маркиза всегда очаровательная, в этот день была ослепительно хороша. «Не находите ли вы, господа, что маркиза нынешним вечером не имеет тебе подобных?» сказал Фуке. «Знаете ли вы почему?» «Потому что госпожа де Бельер красивейшая из женщин», — сказал кто-то из гостей. «Нет, потому что она лучшая среди женщин. Однако все драгоценности, надетые этим вечером на маркизе, поддельные». Госпожа де Бельер покраснела. «О, это можно говорить без всякого опасения женщине, обладающей лучшими в Париже бриллиантами», — раздались голоса окружающих.